Глава 45 Квадроциклы приближались к бункеру. На первом — наемник с Морозом, на втором — Андрей Иванович с племянником, который вел квадроцикл, и старший Вагрин на ходу инструктировал Ивана. «Теперь самое главное. Помнишь, мы говорили, что наемнику верить нельзя?» «Конечно», — племянник не обернулся и спросил. «Думаешь, он сейчас попытается нас убрать?» Как только последнего противника завалим, он нас грохнет. А может быть, что и раньше. Но мы ведь с ним столько пройти успели. Неужели решится? Обязательно решится. Точнее, уже решился. Я в его глаза сегодня посмотрел и в них смерть увидел. Сначала нас зачистит, а потом Людмилу. Сто процентов. И что делать? Ты присматривай за Морозом. Держись за его спиной и если дернется, вали. Не насмерть, мне его еще расспросить надо, а наемника возьму на себя, понял? Да, добро. Если со мной что случится, позаботься о Людке. Не хорони себя раньше времени. Это так, на всякий случай. Очень уж серьезный противник. Чутье, словно у зверя, может понять, что я готов его пристрелить. А еще надо со спецурой в бункере разобраться, тоже не поймальчики. В этот раз Иван не ответил. Они уже добрались до цели, и время разговоров закончилось. Квадроциклы подъехали к деревянным баракам, неопрятным постройкам, вокруг которых валялось много мусора. Вход в бункер за ними, и что происходило рядом с жильем строителей, видеокамеры не фиксировали. Первым к ближайшему бараку подбежал наемник, а за ним вагрины. Мороз прикрывал. — Входим! — наемник посмотрел на Андрея Ивановича, который молча мотнул головой. Приоткрыв хлипкую дверь стволом автомата, старший Вагрин проник внутрь. Остальные за ним, и они оказались в прихожей. На полу окурки и разбросана обувь, не только мужская, но и женская, а изнутри доносились голоса. Там, судя по всему, два человека, и матерые убийцы переглянулись. После чего забросили автоматы за спину, и у каждого в руке появился стечкин с глушителем. «Все как в старые добрые времена», — усмехнулся наемник. «Точно», — подтвердил Андрей Иванович, и они ворвались в жилое помещение. В бараке, который был рассчитан на проживание 30 человек, за широким столом в центре сидели два бойца, и они занимались тем, что боролись на руках. Оружие рядом, а на столе бутылка виски, тарелка с закуской и пепельница с бычками». Однако, когда появились наемник и Вагрин, а за ними Иван, они бросили свое занятие и обернулись. Братва с охота вернулась!» — улыбаясь, сказал один и попытался подняться, но не смог. Ноги его уже не держали, и он упал обратно на скамью. Второй был более трезв и понял, что перед ними не друзья, после чего попытался схватить автомат. Но выпущенная старшим Вагриным пуля его успокоила. Навсегда. «Вы чего?» — пьяный боец снова попытался встать. «Лежать!» Ударом ноги наемник сбил его на грязный пол и пару раз ударил по ребрам. Пьяный, наконец-то, осознал, что дело нечисто. Однако не раскис, то ли подготовка хорошая, то ли слишком упертый, то ли сказывалось алкогольное опьянение. Поэтому он начал отбиваться, резко ухватил наемника за ногу, дернул, и тот упал с ним рядом. А затем в его руке появился нож, и он собрался воткнуть клинок в горло противника. Вот только наемник смог откатиться в сторону и два раза выстрелил. Одна пуля вошла пьяному бойцу в ногу, а вторая — в плечо, и он, зажимая раны, застонал. «Сука!» — наемник поднялся, ударил раненого ногой в живот, а потом нагнулся и врезал кулаком по лицу. «Где третий? Где? Говори, падла!» «Внизу!» — Прохрипел раненый. «Мне помощь нужна! Врача!» «Какого тебе врача? Сами единственного доктора в дикую природу выгнали. Конкретнее отвечай, где ваш кореш?» Снова удар ногой в корпус, и боец прохрипел. «В отсеке управления! С бабой своей, сукой бешеной!» Это все, что хотел знать наемник, и он снова выстрелил. Девятимиллиметровая пуля попала в грудь бойца, и он, сильно дернувшись, затих. «Падла!» Стряхивая с себя грязь, наемник сплюнул на пол. Весь камуфляж испачкал. Больше он ничего не сказал. Просто не успел. Потому что Вага подошел к нему, выстрелил своему подельнику в голову, и его мозги разлетелись по ближайшей стене. «Вот и все», — усмехнулся старший Вагрин и покосился на племянника. «Был наемник, и нет его. Проблема почти решена». «Теперь мороза валим?» — спросил Иван. «Не сразу! Позови его!» Иван вышел, позвал Мороза и, когда он оказался в бараке, приставил ствол автомата к его затылку и сказал «Оружие брось!» Боевик наемника увидел своего мертвого командира и попробовал отбрехаться «Вы чего? Я же свой! Я с вами! Вага, скажи племяннику, чтобы не дурил!» Андрей Иванович направил на Мороза пистолет и рыкнул «Делай, что велено!» Руки боевика задрожали Он выпустил автоматы, оружие упало. После чего он медленно опустился на колени и сам, не дожидаясь вопросов, выложил все, что хотели услышать Вагрины. — Братики, не стреляйте! Оставьте жизнь! Я не при делах! Это наемник и Мика собирались вас грохнуть, а мне это ни к чему! — Койна! — одернул его старший Вагрин. — Не мямли, отвечай четко! Боевик закивал. — Спрашивайте! «Когда вы собирались нас прикончить?» «Сразу, как наемник отдаст приказ». «Давно ты об этом узнал?» «Позавчера, возле вертолета. Он сказал, что вы для нас конкуренты. Базу захватим и придется разбираться». «Мика тоже узнал об этом плане возле вертушки?» «Нет, он раньше». «А сегодня наемник ничего не говорил». «Мне ничего. А Мике шепнул, чтобы за Людкой смотрел. Она наша страховка». Если что пойдет не так, на нее можно вас поймать, как на живца. Он потому и хотел, чтобы Мика с ней возле вертолета остался. Андрей Иванович посмотрел на племянника и спросил. «Твое мнение, Иван, оставить ему жизнь?» Племянник молча покачал головой, старший Вагрин выстрелил в мороза, а когда он упал, сказал. «Ненадежный человек, такому спину подставлять нельзя». Бросив мертвецов в бараки, спокойно, словно так и нужно, вагрины прошли в бункер. Внешняя дверь открыта, слева — крематорий, а справа — технический уровень и цистерны с топливом. Впереди — лифт. Никаких паролей и кодов. Новые хозяева бункера видели чуму только издалека, а вокруг на много километров — горы и тундра. Чужих нет. Вот они и расслабились. Вагрины спустились на третий уровень и оказались в широком коридоре, который был отделан светло-зеленым пластиком. Свет мягкий, слегка приглушенный. Охраны, конечно же, нет. Остался единственный противник, и после его смерти бункер станет принадлежать им. Еще немного, один рывок, и все закончится. Но неожиданно Андрей Иванович заколебался и остановился. — Ты чего? — обратился к нему Иван. — Не по себе как-то. Массируя грудь в районе сердца, ответил старший Вагрин. Перенервничал. «Из-за наемника?» «Да. До последнего момента был уверен, что он ждет, когда я дернусь. А все вышло проще, чем казалось. Сам себя накрутил, теперь отходники бьют». «Надо доделать работу, дядька». «Знаю. Пойдем». Они прошли коридор, свернули в другой и оказались перед закрытой бронированной дверью с кодовым замком и звонком, над которой висела видеокамера. Андрей Иванович нажал на звонок и опустил голову, чтобы нельзя было разглядеть в видеокамеру лицо. В этот момент на карту было поставлено очень многое, но судьба в очередной раз им улыбнулась. Последний мятежный боец генерала Голикова, крепкий мужик в камуфляже, открыл дверь и сразу же отлетел в помещение от мощного удара ногой по корпусу. Дядя и племянник ворвались внутрь. Помещение именно такое, как его описывал беглый электрик: много экранов, минимум мебели, есть консоли управления, а на стенах датчики. Последний противник лежал на полу, а в углу сидела растрепанная блондинистая девушка, которая сжимала в руке початую бутылку французского коньяка. «А-а-а-а!» Неожиданно заверещала девушка и метнула в Ивана бутылку. Парень пригнулся, и метательный снаряд, пролетев у него над головой, ударился об стену и упал. После чего в руках девушки появился Макаров. Она держала ствол уверенно, сомнений в том, что сейчас раздастся выстрел, не было, и Андрей Иванович ее опередил. Пуля попала в шею, и, обливаясь кровью, девушка скатилась на покрытый восточным ковром пол, а Иван в это время прикладом ударил в голову мужика. Однако спецназовец оказался крепким и быстрым, сумел увернуться, и приклад задел его вскользь, а затем он бросился к оружию. Но дотянуться до автомата не успел. Короткая очередь, и он замер. Пленника связали, а мертвую девушку вытащили в коридор. Наступила тишина, и вагрины замерли посреди комнаты. «Неужели все?» — спустя минуту спросил Иван. «Нет, это только начало», — ответил Андрей Иванович и добавил. Мику надо шлепнуть, пока он не понял, что наемника уже нет. А то ведь может на Людмиле отыграться. Мертвецов в крематорий отправить, Голикова найти, если еще жив, и пообщаться, собрание с уцелевшими жителями бункера провести, а потом устроить инвентаризацию. А затем нужно притащить брошенный квадроцикл и перегнать вертушку. Короче, работы хватит.